Глава 15. Рорк трудился в очередной раз, помогая копам с расследованием, а тем временем его не оставляли тревожные мысли. Хотя он давным-давно научился даже в самых сложных ситуациях не терять спокойствия и рассудительности, но голяд лету смирял свой буйный нрав, сейчас тревога сжимала ему грудь, тяжким грузом давила на плечи. Ему приходилось наблюдать, как жена, самый важный для него человек, доводит себя до истощения. Прошлой ночью поспать ей удалось не больше 2 часов. И последствия были на лицо. Бледный, пасмурный вид, синяки под глазами. Всё это Ророк не мог не отметить, когда Ева зашла узнать, как продвигается работа. Он видел, как многие хорошие копыс, с которыми ему приходилось работать бок о бок, точно так же борются с постоянной усталостью, пытаясь вытеснить её кипучей деятельностью. Изменить что либо он не мог. Заказывать голуны хорошего кофе и кучу еды ни к месту и ни ко времени. В связи и деньги, приобретённые с большим трудом, здесь тоже бессильны. Оставалось одно делиться своими техническими навыками и умениями, что он и делал, хотя и чувствовал это такая малость. Какой толк знать, где прятались убийцы, если понятно, что их там давно нет? "Ева, его дорогой коп, сказала бы, важна каждая мелочь". Вот он и помогал выискивать такие необходимые мелочи. К беспокойству за жену примешивалась и жалость к Смерсету. Выражение лица о скорпее ужаз во взгляде дворецкого, кровь на его руках, а боль всего дрожь в голосе непрестанно вспоминались Рорку, и воспоминания эти не давали ему покоя. Чему мог помочь? Редкие проявления слабости в близком человеке всегда глубоко волновали его, ведь Самерсет его, по сути, вырастил. Уберёг от дурной компании, драк, голод и нищеты, научил усмирять буйный нрав и в любой ситуации сохранять здравомыслие. Кем бы он сейчас был и где без этих двоих, таких сложных и таких разных, неизвестно. Но точно не тем, кем стал. И уж наверняка не работал бы на копов, ведь когда-то он их люто ненавидел. Я выследила убийцу, готовилась встретиться лицом к лицу с человеком, который собственного ребёнка обучил искусству убийства. Самерсет занимался ранеными, а он, он сделал всё возможное, чтобы обнаружить преступников, просчитывал варианты, искал место их укрытия. Рурк встал, посмотрел на Финне, в котором его видела отса. Финне, Самерсет, Макки, все они выступали в отцовской роли, тренировали, учили, хорошему или плохому. Мне нужно найти Замерсета, проверить, всё ли у него хорошо. Вступай, кивнул Финн. Мы неплохо справляемся, лучше, чем я ожидал. Ты ведь продашь департаменту лицензию на программу, а оформлю как подарок. Хоть что-то, подумал Рорк, выходя за дверь. Он набрал номер Замерсета, сработал автоответчик. Забыл включить чёртов телефон или слишком занят перевязками и накладыванием шин. Когда Рурк попробовал дозвониться до Евы, прекрасно понимая, как ей не понравится, что её отвлекают в критический момент, он и сам на её месте был бы недоволен. Все встречные копы приветственно кивали Рурку. В были времена они бросились бы в погоню. Те дни остались далеко в прошлом, и хотя порой он немного скучал по романтике и приключениям, однако ни за что не променял бы на них ни дня своей теперешней жизни со всеми её тревожениями. Еву он нашел первой. Она вышла из двери слева, ведущей за кулисы, как он догадался, вспоминая план здания. Такая бледная, отметил про себя Рурк, и поскольку очень хорошо знал жену, сразу увидел в глазах у нее еле сдерживаемые слезы. Ева на ходу разговаривала по телефону, как всегда, приказы, подробности, донесения. Он двинулся ей навстречу, как вдруг из двери справа показался Сомерсет. Худое щеки впалы, от чего. Явственно обозначились острые скулы. В усталых глазах Дворецкого тоже стояли невыплаканные слёзы, слёзы, от которых сводит живот и колит в сердце, и нет от них спасения. Рурк почувствовал себя в ловушке, пойманным двумя противоборствующими силами. Вдруг смерсэд покачнулся, и чтобы не упасть, схватился за спинку стоявшего в коридоре стола. Рорк тут же изменил направление и побежал к нему, к человеку, который был ему чрезвычайно важен, тому, кто подарил ему дорогу в жизнь. Вам нужно присесть. Сам того не ожидая, пары висто произнес Рорк, сказалась комом стоявшая в горле волнение. Я принесу воды. Со мной все хорошо, а вот многим не очень. Боже, сколько же их. Присаживайтесь, повторил Рорк. В это время к ним подошла Ева. А вы оба сейчас присядите и черт подери. И посидите пять минут, а я воды принесу. Нужно ехать в управление, а вы со мной. Ева обратилась к Сомерсету. Дадите показания. Да пропади оно все пропадом! взревел Рорк. Ему домой нужно ехать и отдохнуть как следует. Ты что не видишь? Дальше будет легче, а потом я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой. Он прямо сейчас поедет домой, я сам отвезу. Ева в пары в избешенной ярости резко повернулась к Рорку и заявила. С 10 идёт полицейское расследование, а это место преступления, чёрт побери. И тут я решаю, кому, куда и когда ехать. Что ж, так истуй на собой их. Больше тебе ведь ничего не остаётся. Он тут до изнеможения возился в крови и грязи, помогая вам. А ты вот с ним как, значит? Не пытайся меня расжалобить. У меня нет времени на сантименты. Я тебе покажу сантименты. А ну прекратите оба, произнёс Смерсет. Тихим от усталости, всё же строгим голосом. Ведёте себя как дети малые, которых пора спать укладывать. Я же сказал вам сесть, чёрт возьми. Думаю, я прислушаюсь, несмотря на ваш резкий тон. Отдохнуть не помешает. Смерсетцев вздохом опустился на стул. Разумеется, я поеду в управление, но сначала мне нужно узнать, всё ли в порядке с Иванной. Я её только что видела. С ней всё хорошо, её отвозят домой. Я сказала ей, что вы позвоните, как только освободитесь. А остальные, Мэвис, Леонардо, Надин, Трина тоже. С ними Ева слегка прокашлялась. С ними всё хорошо. Ну тогда я могу быть спокоен. Дворецкий на краткий миг встретился взглядом с Евой, снова вздохнул и посмотрел на Рорка. А от воды я бы действительно не отказался. Сейчас принесу. Оставайтесь здесь. Я его напугал. Обратился с Имерсет к Еве, когда они остались вдвоём. Сложно видеть слабым и больным того, кто тебя вырастил. Это понятно, но и за вас он волнуется. Вы ведь нат выглядите не чуть не менее уставшей, чем я. Вот он и гадает, что же ему делать, когда его самый дорогой и любимый человек обращается за помощью к тому, о ком он беспокоится, как о родном отце. только ругаться на нас обоих и остаётся. Самерсет вяло улыбнулся. Ева чувствовала, будто балансирует, стоя на отвесной скале. Отклонишься слегка в одну сторону сорвёшься в пропасть, поэтому приходилось тут же отклоняться в другую и постоянно держать равновесие. Извините, время так ограничено, мне не терпится довести дело до конца. Это понятно, ответил Самерсет её же словами. Я бы очень хотел поехать домой. Мальчик прав. Мы с вами можем сэкономить время и поговорить прямо здесь и сейчас, если не возражаете. Да, конечно, просто я подумала, вы захотите скорее покинуть это место. Вам-то ведь не убежать, правда? Вернулся Аврор с двумя бутылками воды. Тише, тише, стал успокаивать его Самерсет, когда тот снова принялся их увещевать. Мы с лейтенантом договорились. Я дам показания прямо здесь. Ева села на соседний стул. Я могу сделать выводы только исходя из того, что вижу сейчас. Мне нужно знать, что и как происходило. Взглянуть вашими глазами на события. Она включила диктофон, прочла вступительное слово: "Расскажите, что помните". Мы с Иванной были уже у самых дверей, почти вышли на улицу. Вечер выдался насыщенный, праздничный. Все билеты, наверное, раскупили. Поначалу в дверях столпилось столько народу, что не было никакой возможности выбраться. Но Самерсет потёр висок, Рурк достал маленькую аптечку, вынул обезболивающее. А вот, примите. Самерсет смерил его холодным взглядом, и Рурк тут же умолк, но потом добавил: "Пожалуйста". "Спасибо". Самерсет открыл бутылку, запил таблетку. Мы с Иванной почти подошли к дверям, когда один человек упал. У него была рана в животе, я чётко видел. Раздались крики, упал кто-то ещё, с простреленной головой. Началась паника. Люди толпой ринулись к двери. Я тащил Иванну в сторону, увёл назад. Она поначалу сопротивлялась, потом поняла, что времени на припирательства нет. Пообещала вернуться в гримёрную к Мэвис. Мы с ней уже побывали за кулисами перед концертом, и я был уверен, дорогу она найдёт. Все остальные рвались на улицу. Опишите того, кто упал первым. На мой взгляд, лет тридцати пяти, светловолосый, европейской внешности, одет был в черное пальто на распашку. Я увидел, как на животе у него расползается кровавое пятно. Когда я наконец выбрался наружу и подбежал к нему, он уже умер. В него еще дважды стреляли по одному разу в каждую ногу. Раздались истошные крики, визг тормозов. Я поспешил на помощь сбитой с ног женщине и увидел, как ещё одну столкнула машина, когда она выскочила на проезжую часть. Я, что было дальше? В какой-то момент я утратил связь с реальностью, будто провалился во времени. Снова оказался в Лондоне во время гражданской войны под бомбёжкой. Те же звуки, запахи, ужас и паника. На земле повсюду лежали трупы, раненные, истекая кровью, звали на помощь, рыдали, отчаянно пытаясь спастись. Семерсет несколько мгновений молча смотрел на бутылку с водой, потом отпил глоток и продолжил. Я застыл, будто оказался в межвремени, стоял как вкопанный на одном месте. Кто-то меня толкнул, я упал рядом с женщиной, которой уже невозможно было помочь, совсем никак. Вот тогда-то я вернулся. Снова пришёл в себя. Молодой парень лет двадцати, не больше, лежал без сознания. Кто-то наступил на него на руку, хрустнули кости. Помог ему, как мог, а потом уже медики приехали. Он сделал паузу, глотнул ещё немного воды. Люди то тут, то там продолжали падать. Наконец подоспели врачи и полиция. Я сказал им, что тоже медик, и мне дали чемоданчик. Ну а дальше мы сделали всё, что в наших силах. Как на поле боя. Не знаю, как долго провозились, но ну, а потом вы приехали вместе с моим мальчиком, и вскоре худшее было позади. Это вы сами видели. Я всё время был снаружи, что творилось внутри, не знаю. Ну вот, собственно и всё. Ева ещё немного подождала. А что там с женщиной, над которой вы колдовали, когда мы вас встретили? Состояние стабильное. Как только это выяснилось, её сразу увезли. Говорят, не меньше дюжины погибло. Знаете, сколько точно? 16 кончались на месте, ещё двое умерли в больнице от полученных травм. Всего 18, и могло быть больше, если бы не вы. 18. Самерсет не с капустил голову, уставился на бутылку с водой. Мы не смогли их спасти. Заставьте того, кто их убил, ответить за свой поступок. Восстановите справедливость. Мы на вас надеемся. Мы об этом позаботимся. Я достану вам имена всех погибших и раненых. Самерсет поднял голову, посмотрел Еве в глаза. Спасибо. Арур отвезёт вас домой. Нет, думаю, ему нужно остаться с вами. Мне здесь делать больше нечего. А, вот у вас ещё много работы. Прему успокоительнее лягу спать, сказал он Рорку, и когда поднялся на ноги, держался уже более уверенно. Не хочу оставлять вас одного. Со мной побудет кот, Сэммерсет улыбнулся, а потом сделал то, чего при Еве никогда раньше не делал. Наклонился и поцеловал Рорка в щёку. Расстроенная, смущённая Ева поднялась на ноги. Я добуду транспорт. Она пошла прочь, потом резко остановилась. Медики и копы выполняли свою работу, что не умаляет риск и проявленное ими мужество. Вы же спасали людей не из профессионального долга, однако рисковали не меньше и повели себя очень мужественно. Я этого не забуду. Я поеду с вами, сказал Рорк. Нет, покачал головой Самерс. Мне нужны покой и сон, и кот отличная компания. Война не закончится, пока на земле есть люди, считающие своим правом или даже обязанностью забирать жизнь у ближних. Это не моя война, её. А раз её, значит, и твоя. Я горжусь вами и буду ждать вас дома с добрыми вестями. Дворецкий вновь протяжно вздохнул, тронул рукав за плечо. Зайду, посмотрю, как там Иванна, побуду с ней. Оно жли тенот, пока договорится, чтобы меня подвезли. Мы вас обоих отвезём, сказала ему Ева. Я позабочу, чтобы всех доставили по домам. Спасибо. Со мной всё в порядке, мальчик. Я просто очень устал. Тогда пойдёмте к Ивану, а потом я отведу вас к выходу. Позже, когда подъехала машина "Аврор", проводилса Мерсета до самых дверей. Ева к нему присоединилась. От неё исходило напряжение. Ророк списал его на гнев и решимость. оставаться в строю, несмотря на страшную усталость. Сейчас ты ничего не можешь сделать, начала Ева. Могла бы не напоминать. Я и без того чувствую себя абсолютно бесполезным. Ну да, конечно, бесполезный он. Без тебя мы бы и не нашли их укрытие, а теперь уже все три места определили. Твоя программа поможет нам вычислить и следующую цель ULO найти очередное её убежище. Так что помолчал бы лучше про свою бесполезность. Возможно, Я мог бы ещё что-то сделать. Надо было тебе с Америсетом поехать. Поезжай домой. Проследи, чтобы он отправился в постель и сам немного поспи. Он же ясно сказал, что ему нужно, а я лягу спать только вместе с тобой. Так и будем спорить. Ладно. Я вовсю быстро зашагала к машине, я отправила Пиба де вперёд. Поговорю с Мирой, а потом допрошу Маки. Ну а я по спрашиваю у ребят, может, ещё чем могу быть полезен. Рорк вдруг резко остановился. схватил Еву за руку. Он выглядел таким слабым и издёрганным. Я побоялся, что ты станешь на него давить. Да и сама еле на ногах держишься. На вас обоих смотреть тяжело, падать от усталости, но ни в какую не хотите признаться. Самерс этот отлично держался, произнесла Ева со вздохом. Я не собиралась на него давить, но мне необходимо знать, что он видел. Он был в эпицентре событий, на месте происшествия ещё до того, как всё случилось. Его показания помогли мне увидеть произошедшее изнутри, глазами очевидца. У Илуо такой отснова, и на сей раз, вероятно, ещё раньше, чем прежде. Необходимо было как можно скорее его допросить. Понимаю. Не могу выразить словами, как я восхищена его поступком. Он мог вернуться за кулисы, оставаться в безопасности, а вместо этого вышел на улицу, чтобы рискуя собой спасать чужие жизни. Он меня спас, и ты тоже. Чувствую себя будто между двух огней. Ева остановилась у машины. Ты был, остаёшься для него смыслом жизни. Вот что я поняла. Рорк, ошарашенно, воззрился на Еву, а она в ответ покачала головой. Иначе он не оставался бы с тобой столько времени. Говоришь, мы спасли друг друга, но ещё до того, как я появилась в твоей жизни, вы с Мерсетом сделали друг для друга то же самое. Иными способами и путями, но по сути тоже. ты заменил ему сына, стал для него смыслом жизни. Так что давай-ка оставим эти идиотские припирательства. Оставим. Рорк притянул жену к себе и крепко обнял. Никто на нас не смотрит. Не отталкивай меня. Мне так сейчас важно чувствовать тебя рядом. Очень-очень важно. Она не оттолкнула, прижалась сильнее, давая ему то, в чём он так нуждался, и в свою очередь насыщаясь его энергией. А ты упрямый, любишь на своём настоять. Ирландская круйф играет. Меня это умение не раз выручало, заметил Рорк, выпуская её из своих объятий. Да буду тебе энергетик. Не из тех, что ты её терпеть не можешь, они только ещё больше взвинчивают. Я постараюсь подобрать что-нибудь подходящее. Сомневаюсь, что это возможно. Садись за руль. Мне ещё несколько звонков нужно сделать. Рорк с кализмом за руль повернулся к Еве. Надеюсь, после сегодняшних событий вы с Амерсетом нашли взаимопонимание. Перестаньте наконец друг другу извить. Не получится, 100%. Ну что ж, будет к чему стремиться. Ева быстро шла по коридорам управления к своему отделу, не замечая в отличие от Рорка, как другие копы и обслуживающий персонал, узнавая её, предупредительно расступаются, освобождая дорогу. Как только она вошла в свой отдел, Пибодиев вскочила из-за стола. Мира, у вас в кабинете Криминалисты работают на местах. Мы отсматриваем показания свидетелей, кое что может сходиться. Продолжайте. А что с Макки? В пути вместе с адвокатом. Как только привезут, отведи его в допросную. Пожалуйста, не беспокойте меня 10 минут. Нужно поговорить с Мирой. Я загляну в электронный отдел. Решил Рурк, если там не нужна помощь, ещё чем-нибудь займусь. Можешь поспать часок. Не в этой жизни и боюсь даже не в следующей. Сноп. Назови как хочешь. Урурка возникло желание поцеловать его, однако он понимал, что с женой нужно считаться, а она сейчас среди коллег. Поэтому он лишь провёл пальцем по ямочке у неё на подбородке, развернулся и ушёл. Каждый должен делать то, что может. Его задача сейчас подключиться к домашней системе видеонаблюдения, проверить, вернулся ли Самерсет и всё ли с ним в порядке. Ну а потом найти подходящий энергетик для своего копа. Мира стояла в кабинете у Евы перед доской со схемой преступления. Пальто она сняла и повесила на стул для посетителей. Нарядами Ева, не сказать, чтобы увлекалась, зато любила наблюдать, подмечать в окружающих малейшие изменения и делать выводы. Она сразу увидела, что сегодня Мира оделась не как обычно. Вместо элегантного костюма и шпилек на ней были чёрные брюки в обтяжку, высокие сапоги и широкий голубой свитер. Там изменения надо внести. И так многое понятно. сказала Мира, не оборачиваясь. Мне уже подробно поведали о сегодняшнем происшествии. Хочу кофе. Ты будешь чай? Да, спасибо. Девочка продолжает исполнять план отца. По-прежнему он ждет от него одобрения. Ей нравится убивать. Да, очень. Но она еще ребенок, ребенок, который стремится радовать папу. На этом и основана их связь. Все начиналось с обучения оруженому делу, тренировок. оттачивание мастерства, а закончилось планом вместе. Макис со временем терял навыки из-за своей зависимости, а она его приобретала и совершенствовала. В конце концов ученица превзошла своего наставника. Она стала его оружием. "Ей это нравится", заверила Ева. "И я снова соглашусь", кивнула Мира. Она взяла свой чай и, не отрываясь с чашкой в руках, стала пристально изучать фото жертв. Во время первого нападения двое из троих, по сути, нужны были для прикрытия, или, по крайней мере, Макки себя в этом убедил. Но вот что интересно. Когда дочь так искусно три раза подряд попала в цель, он почувствовал за неё гордость? Думаю, да. Во второй раз было пять выстрелов, четверо погибли. Значит, он позволил ей себя испытать, пойти дальше? Или же она сама вызвалась? И вот теперь третье нападение. 18 убитых. Да, на сей раз и девчонка думала своей головой, подсказать, когда остановиться было некому. Будет он ей гордиться? Думаю, да. Хотя подспудно он, наверное, понимает, что ей нравится убивать. Дело не в осознании своей особой миссии и не в том, что у с каждым разом они на шаг ближе к завершению плана, а в чувстве безграничной власти над человеческой жизнью. И всё-таки она его ребёнка которого он лично всему научил и которого очень любит. Что же это за любовь такая? взорвалась Ева. Как можно из большой любви вырастить такого монстра? Какими бы извращёнными ни были чувства Макки, они искренни. Он пожертвовал собой, чтобы спасти её, отослал из дома не только чтобы она смогла в дальнейшем завершить их миссию, но и безусловно в первую очередь, чтобы защитить. Мира повернулась к Еве. Он был офицером полиции. наверняка понимал, что раз вы их вычислили, значит, имена, по крайней мере, некоторых намеченных жертв тоже, и будете защищать этих людей. Скажи это Иоану Рутштейну. Ева достала из своего полевого чемоданчика фотографию мужчины, повесила её на доску. Не стоит себя винить. Ты прекрасно знаешь, кто несёт за это ответственность. Я просто не смогла. Да. Выдохнула Ева: "Не стоит. Он учитель, мастер, который жаждет завершить свою миссию. Для чего ему необходимо, чтобы ученик оставался свободен и в безопасности? И в то же время, как отец, он стремится защитить своего ребёнка, хотя сам же способствовал тому, что дочь стала убийцей. По большому счёту, изменить её он не мог. Чтобы пойти на такое, нужно иметь врождённую предрасположенность. Он лишь заметил это её сторону и использовал в своих целях. Но о личном её списке он не знал. Уйлу удержала его при себе. Когда я в больнице рассказала маке о дальнейших планах дочери, он отказался мне верить, чтобы она решилась на убийство собственной матери, брата, учителей, одноклассников, напрочь отрицал. Когда я докажу ему, что всё это правда, пройдёт ли его? Подгорит ли у него задница? Ты должна, кивнула Мира. Чтобы задница у него не просто подгорела, а вспылала синим пламенем. Только так получится убедить его выдать место нахождения дочери. При других обстоятельствах Ева бы и див удавалась, как ловко мира и схитрилась в плести в свою правильную речь и обыграть грубое выражение. Вот именно. Дети очень важны для него. После развода мужчина с такой сложной и ответственной профессией скорее предпочел бы регулярные визиты и щедрые подарки. Маки же выбрал совместную опеку. А после смерти второй жены и нерождённого ребёнка он окончательно утратил над собой контроль. Значит, надо в первую очередь говорить про брата и одноклассников. Да, чтобы надавить на болевые точки. У Илу не собирается уезжать на Аляску и зажить вольной жизнью, как он думает. У неё совсем другие планы. Останется здесь и приступит к осуществлению собственной миссии. Он научил её убивать. Теперь она воспользуется полученными навыками, чтобы убрать тех, кто неугоден лично ей. И ведь знает, что я ее выслеживаю, готова рисковать. Что ж, я принимаю игру. Мне поприсутствовать на допросе. Нет, хочу быть с ним один на один, чтобы он смотрел мне прямо в глаза, то и которые охотятся на его чада, копы убийцы. Хочу, чтобы он думал об этом. Знал, что дочь всё ещё в городе, где-то рядом, а я иду по пятам и вот-вот её настигну. И чтобы он, бывший коп, вспомнил, как мы относимся к тем, кто убивает наших. Несложно его убедить, что я скорее готова девчонку убрать, чем позволить водить себя за нас. Приспокойненько отсиживаясь в центре для несовершеннолетних, Мира промолчала, и он повернулась, встретилась с ней взглядом. Ну, на самом деле это крайнее средство. Хочу, чтобы Уиллоу узнала. Это я ее остановила, чтобы помнила меня до конца своей долгой жизни. Ты не такая, как она. А могла бы стать такой. Кто знает, во что бы превратил меня Ричард Трой. Будь у него побольше времени. Нет, гены и воспитание, конечно, важны, но многое, очень многое, зависит от нашего собственного выбора, от того, какой дорогой мы решим пойти. Она выбрала свой путь. Ты свой. Да, и мы с ней встретимся, клянусь богом. Тогда и посмотрим, кто что собой представляет. Мне надо сломать Маки, и я это сделаю. Если понадобилось, я буду в комнате наблюдения. Хорошо. Мира вышла, и на пороге тут же показалась Шэр Рио. Макив допросной А, сообщила помощник окружного прокурора, зашла вам сообщить, что мой босс передал, сделки не будет. Бывший коп теперь серийный убийца, и он убил полицейского. Вещественных доказательств предостаточно, будет хорошо, если он сам признается. В любом случае у нас есть все основания, чтобы его осудить. Поняла вас. Тем не менее, давайте опустим все но. Тем не менее, продолжала Шер. Если Маки выдаст местонахождение дочери до того, как она ещё кого-нибудь убьёт или ранит, и если она сдастся мирно, Администрация окружного прокурора согласится предъявить Уйло Умаки обвинение как несовершеннолетний. Что за чушь, Рио? Рио предупредительно подняла руку, другой откидывая назад непослушные локоны. Мы даём вам, Козари Далас, предложить Имаки сделку. Нужно заставить его привести нас к дочери прежде, чем она убьёт ещё людей. Что сказала доктор Мира? У маки два мотива: с одной стороны, отцовский инстинкт защитить ребёнка, с другой стремление во что бы то ни стало осуществить свой план, сколько бы времени на это ни ушло. Что она и сделает, если мы позволим ей безнаказанно скрыться после убийства 18 человек, подотожила Рио, задумчиво склоняя голову. Какова вероятность, что Уйло согласится мирно сдаться, не причиняя никому вреда? Ева собиралась уже заговорить, однако резко замолчала, стараясь обуздать вспыхнувший гнев. И дожидаясь, пока подействует кофеин. Ладно, ладно, поняла. Шансов, что она сдаст, а без боя нет. Это железно. Не обсуждается, да? А ее улыбнулась. Сопротивляется изо всех сил. Злобно топает своей маленькой ножкой, наступая вам на больную мозоль. Предложение отменяется. Дайте мне смаки для начала поработать. Если не удастся его расколоть, я воспользуюсь вашим предложением. Иначе получается, что мы сразу готовы идти на уступки. Не хочется мне с порога предлагать ему сделку. Хорошо договорились. Адвокат ему назначен, зовут Кент Прэт. Среди государственных защитников у него репутация святого покровителя проигрышных дел. Ясно, что ж, приступим. Если решитесь предлагать сделку, я буду в комнате наблюдения. Если придётся, мы это обыграем. Я всячески буду показывать, что страшно недовольна и злюсь. Могу вас даже обозвать Рио снова улыбнулась. Не в первый раз.